Глава 5. Секрет бабули Сидзуки. Часть 1. 10 февраля 22:40. Префектура Токио, район Тиёда, квартал Утисайвай, отель Парадор. Парадор испанский. Парадор постоялый двор, особый тип отелей, появившихся в Испании в 1928 году. Официант Кувасима Накаюки ехал в лифте с тележкой. Он направлялся на семнадцатый этаж, но лифт остановился на шестнадцатом. Когда открылись двери, напротив он увидел двоих мужчин с угрожающим выражением на лицах. Эти лица были нервными и оцепеневшими, а глаза бесстрашными. Хоть они и не были типичными постояльцами отеля, которых привык видеть Кувасима, по одному их виду можно было понять, что они связаны с полицией. «Обслуживание номеров». «Так много?» — недоверчиво уточнил мужчина, стоявший справа. Его недоумение было вполне обосновано. Оба яруса тележки были плотно заставлены посудой. Это заказ на три персоны. Похоже, гости из номеров 1705 и 1707 будут ужинать вместе. Отель «Парадор» — план 17-го этажа. Номер 1701 — первая леди Шмоль. Номер 1702 — Президент Родригес. Номер 1703, полковник Рауль. Номер 1705, майор Тулио, Номер 1706, подполковник Камило. Номер 1707, майор Марко. Мужчина, стоявший слева, приоткрыл крышки и проверил содержимое блюд. Удостоверившись, что ничего подозрительного внутри нет, он сказал: «Все в порядке" и кивнул. Двери лифта закрылись, и он продолжил движение вверх. В отеле Парадор номера категории Люкс располагались на 17 этаже, и в случае, когда там останавливались почетные гости государственного масштаба, нередко для них бронировали весь этаж. Однако ситуация, когда в находящемся этажом вышел лаунж-ресторане, и на этаже, ниже на 16 стоит охрана, все-таки была нетипичной. Все, что Куасима знал о нынешнем госте, о Маре Родригесе, так это то, что он президент Парагунии, маленького государства в Южной Америке. Однако помпезность его охраны превышала все возможные представления Куасимы об уровне статуса президента Парагунии. Как только он прибыл на семнадцатый этаж, перед его глазами предстала непривычная картина. На этом этаже находились четыре двухместных номера категории Junior Suite. площадью 50 квадратных метров, а также два двухместных сьюта площадью 70 квадратных метров. По правой стороне находились номера 1703, 1702 и 1701, а по левую – 1707, 1706 и 1705. Президент Родригес остановился в номере 1702. Остальные пять номеров заняли его супруга и служба охраны. Непривычность картины заключалась в том, что двери номеров по левой стороне были открыты и закреплены стопором. В номерах 1707 по 1705 возле кровати по одному стояли люди в военной форме. «О, мы вас ждали!» — донесся из номера 1706 голос гостя, говорившего на испанском языке. Официальный язык парагунии – испанский, и Кувасима был выбран для обслуживания номеров, в этот раз именно потому, что он неплохо владел этим языком. Насколько помнил Кувасима, этого мужчину зовут Камило Гранчако, он подполковник. Еще двое – майор Тулио Кемпес из номера 1705 и майор Марко Аргерих из номера 1707. Все они выполняли те же функции, что и сотрудники полиции, работающие в охране, но их военная форма усугубила волнение Кувасимы. Это были не просто полицейские, охраняющие гостей. Если вдруг кто-то подозрительный приблизится к президенту, они хладнокровно нажмут на курок, так они обучены. Сервируя стол на три персоны, Кувасима спросил, почему двери тех трех номеров открыты? «Разумеется, в целях охраны». ответил подполковник Камила. Таким образом, мы можем наблюдать за номерами господ, находясь в своих номерах. Вот оно как. Открыв двери номеров с противоположной стороны, они могут вести наблюдение за всем этажом, включая номер 1702, где остановился президент. На этажах сверху и снизу тоже постоянно дежурят сотрудники полиции. Серьезная охрана. Такие меры не такая уж и серьезная охрана, как минимум по сравнению с тем, как охраняют в нашей стране». Пока он говорил, с лица подполковника Камила не сходила обеспокоенность. «Мы не можем себе позволить, чтобы кто-либо из гражданских лиц приблизился к его превосходительству на расстоянии менее десяти метров». «Это из-за гордости самого президента или из-за того, что на его жизнь много кто покушается?» Любопытство Кувасима разыгралось, но, конечно, сотруднику отеля непозволительно спрашивать о таком вслух. «Все-таки его превосходительство — уникальный политический деятель», — вклинился в разговор майор Тулио. «А чем более выдающаяся личность, тем больше у нее врагов. Закрой рот, майор». Одна эта фраза подполковника заставила лицо майора окаменеть. «Уникальность, создающая врагов, ничего не стоит». по-настоящему выдающиеся личности, заставляют падать ниц даже тех, кто изначально был против них. Двое подчиненных молча кивнули. Наверное, таким образом они хотели продемонстрировать, что почитаемый ими правитель страны обладает именно такой уникальностью. Но с точки зрения Кувасимы это выглядело как театральное представление. Не обращая внимания на реакцию Кувасимы, охранники продолжали опустошать содержимое тарелок. Казалось, что нервозность и оцепенение охватили даже их языки. На их лицах не было ни удивления, ни радости. Они тихо закидывали еду в рот, как будто это тоже была часть их обязанностей. С этим не смог справиться даже шеф-повар этого отеля, удостоенный трех звезд Мишлен. В тот момент, когда Кувасима уже собрался уйти, майор Марко произнес: «Подполковник, время регулярного отчета командиру». Услышав это, Кувасима рефлекторно посмотрел на часы. «Ровно 23.00». Подполковник Камила медленно достал из нагрудного кармана мобильный телефон. 22.45. Сотрудница со стойки администрации Араи Миэка лишилась дара речи от звонка из номера 17.01. Ее собеседницей была Шмоль Родригес. Она и так знала, что это супруга президента. Об особых гостях они, как правило, заранее собирали информацию перед их заселением. Но в этот раз, помимо обычного сбора информации со стороны отеля, поступил подробный запрос от Министерства иностранных дел. Нужно было запомнить всю информацию относительно биографии, привычек, предпочтений и важных моментов жены президента. Там говорилось, что она родилась в привилегированном классе и питается только тем, что готовит личный повар. Кроме того, за ее образование и развлечения отвечали семейные преподаватели, поэтому до совершеннолетия она не контактировала с обычными людьми. Также говорилось, что она общается только с людьми из высших слоев общества, поэтому она даже не представляет, как выглядит человек низкого происхождения. Более того... Она с полной серьезностью считает, что все люди, кроме президента, обязаны прислуживать ей. Для самой Миеки испанский язык не был проблемой, она и до этого бесчисленное количество раз получала сложное задание, касающееся vip клиентов и уже порядком устала от этого. Однако эту просьбу первой леди выполнить было абсолютно невозможно. «Я хочу ризотто с креветками». Сначала Мьяка подумала, что это весьма банальный заказ. Я поняла. По словам шефа, нам как раз доставили креветки гамбара-росса. Гамбара-росса? Нет, это не подходит. Я желаю омаров. Для приготовления ризотто нельзя использовать ничего, кроме омаров. Омары — это, безусловно, высококлассный деликатес. но креветки гамбары-росса, выловленные в Средиземном море, ничуть не уступают омарам во вкусовых качествах, и они гораздо более редки. Поэтому, услышав такую простонародную мысль, что омары — более роскошный продукт, Мека едва сдержала смех, но следующая фраза свела на нет и эти усилия. «Более того, мне нужны омары, выловленные у острова Пуге, который находится на южном берегу Парагунии». Мияка невольно переспросила. «Омары с острова Пуги?» «Да?» «Именно. Прекрасные омары, которые носят то же имя, что и мой высокопочтенный муж. А омары, пойманные в каких-то других регионах, — это все дешевые подделки, которые схожи лишь названием. Кто-нибудь из вашей делегации привез этих омаров с собой? А что гости вашего отеля должны сами привозить с собой продукты, которые желают съесть?» «Нет, конечно, нет. Просто я не уверена, что в такое время мы сможем найти на нашем складе этот деликатес. Конечно, они не смогут. Если бы у них был такой особый деликатес, шеф бы заранее сообщил ей. Если вдруг у нас не окажется продукта, который вы заказали, мне придется попросить вас заменить ингредиент в этом блюде или выбрать какую-нибудь другую позицию из меню». «Ни в коем случае. Ни единого шанса на спасение». потому что сейчас я хочу ризотто с омарами с острова Пуги. И я даже не хочу думать о каких-то других омарах или других позициях изменю. меню». Шеф-повар нашего отеля получил хорошие отзывы в гиде Мишлен. «Даже если отведаете другое блюдо, вы непременно останетесь довольны». Как администратор именитого отеля, Мека подбирала слова, передающие это самоуважение, однако из трубки донеслось фырканье. Я крайне удивлена, что в отеле, который находится в таком захолусте на Дальнем Востоке, есть столь умелый повар. Очевидно, у него странные ценности, не правда ли? Но мои пожелания не имеют никакого отношения к его мастерству. Я всего лишь хочу отведать настоящих омаров с острова Пуги. Наступил момент, когда Мика приблизилась к пределу своего профессионализма. Руководитель всегда говорил ей, что в случае невыполнимой просьбы вежливый отказ — это тоже форма выражения почтения. Но, с другой стороны, ее также учили, что даже в такой ситуации высочайший сервис — показатель сотрудника первоклассного отеля. И, тем не менее, почтение и старание можно продемонстрировать только тем людям, которые знают, что это такое. «Прошу прощения, не могли бы вы любезно предоставить мне некоторое время?» Я вернусь к вам после того, как посоветуюсь с шеф-поваром. В случае запроса, с которым самостоятельно справиться не получается, а также когда клиент переходит на эмоции, нужно взять паузу. Если это не поможет, то нужно сменить собеседника. Хоть уклонение от проблем в общении с клиентами и крайняя мера, которой Мияко старалась не прибегать, в этот раз другого выхода не было. Однако ее собеседница пошла дальше. я не буду ждать дольше пяти минут но радуйтесь что я даю вам пять минут в парагуне нет ни одного человека которому бы я дала отсрочку даже в пять минут так что вам несказанно повезло какие то пять минут никак не помогут хотя тут нет большой разницы пять минут ей бы дали или десять в тот момент когда мека почувствовал себя мышью загнанной в угол как будто специально от противника пришел очередной удар и на всякий случай скажу Даже думать забудьте об использовании омаров каких-то других стран. Я сразу смогу определить разницу». Это была поразительная вульгарность, которую хотелось вложить в рамку и повесить на стену. Кроме того, у амаров с острова Пуги есть особенность. Кончики их щупалец голубые. Сложно найти нечто похожее. Теперь Мияка все поняла. Это был не просто каприз первой леди. Она намеренно сделала невыполнимый заказ, чтобы понаблюдать за людьми, как они мечутся во все стороны, и посмеяться над ними. Мияка горела от злости. Она и в прошлом не раз сталкивалась с людьми, после общения с которыми сочувствовала жителям тех стран, которыми они руководят. Однако она впервые видела человека, который бы говорил настолько высокомерно и при этом радостно. «Какая отвратительная тетка!» Тем не менее, даже в такой ситуации она не могла говорить с ней жестко. Когда можешь выполнить просьбу, выражай уважение. Когда не можешь, падай на колени и извиняйся. Такова работа сотрудника сферы услуг. Что же делать? Пять минут. Мияка невольно посмотрела на часы. Было ровно 23.00. А правда, что полицейские в вашей стране и сейчас редко стреляют? Спросил на беглом японском, стоящий напротив парагунец из номера 1703. Похоже, то, что начальник службы охраны полковник Рауль Джулиус учился в Японии, это правда. Сотрудник отдела безопасности столичного управления полиции Тодзо Мититака Кашлинов заговорил. «Если брать общие показатели по всем делам, то в некоторой степени это суждение ошибочно». Если мы имеем дело с распространенными видами преступлений, вроде краж или насилия, то нельзя сказать, что оружие нам без надобности. Нужно только разрешение на его ношение. Однако для охраны правила другие. То есть вы привыкли к стрельбе? Я давно уже тренируюсь стрелять. Я не про тренировки. Я спрашиваю о реальных выстрелах в противника. Тот за затруднялся ответить вот так сразу. Этот момент зависел не от укладов в полиции, а от отличий демократического государства от остальных. Как бы он ни ответил, очевидно, любой вариант был бы неуместен. Для этого полковника изначально слова «полицейский» и «военный» являлись синонимами. Если начать объяснять, что даже когда стреляет в жестоких преступников, он старается не задеть жизненно важные органы, его наверняка поднимут на смех. Встреча началась еще 30 минут назад, так что тот, считавший себя терпеливым человеком, был уже на пределе. Парагуния изначально была республикой. Это маленькая страна, большая часть населения которой родом из прерий и занимается в основном выращиванием кукурузы и пшеницы, а также овцеводством. В прошлом был период, когда эта территория входила в состав Испании, однако после Второй мировой войны она отделилась и вернулась к прежнему мирному правлению. Строй в государстве резко изменился пять лет назад вследствие военного переворота. Недовольные мягкой внешней политикой военные подняли мятеж и менее чем за неделю захватили власть, окрестив это дело революций. Королевская семья эвакуировалась за границу, а председателем Временного правительства стал военачальник Омар Родригес. С тех пор военный режим так и не сменился на демократический. скорее он трансформировался в режим диктатуры президента Родригеса. Проводились репрессии, ограничилась свобода слова. Негуманная политика геноцида и наличие лагеря для заключенных вызывали критику у международного сообщества, но нет таких диктаторов, которые прислушивались бы к голосам извне. Страх свержения режима лучше всего знаком тому, кто сам совершил подобное. Президент Родригес установил в своей стране идеальную политику устрашения. Посредством обожествления самого себя, контроля информации и зачистки оппозиционных группировок его план был успешно реализован. Таким образом, власть и ресурсы сосредоточились в руках президента и его окружения, а количество граждан, испытывающих трудности, резко возросло. Это нанесло большой удар по экономике. С подачи окружения президента по всему миру Распространились фото голодающих людей. Организация Объединенных Наций не смогла остаться в стороне и попросила помощи у других государств. Тем не менее все полученные средства стекались напрямую в лагерь президента и армию, а количество мертвых тел на улицах не уменьшалось. К счастью, в Японии установлены ограничения касательно оружия, поэтому его использование в качестве средства сопротивления в такой степени не требуется. Хм. Кстати, между вашей страной и США ведь заключен договор о гарантиях безопасности. Нет ли основная причина того, что вы не привыкли использовать оружие? Другие государства не вмешиваются в обычные городские преступления. Ого! А я думал, что на Окинаве в преступления, совершаемые военными, периодически вмешивается американская армия. Тот за в сердцах щелкнул языком. Рауль не случайно запоминал только те факты, которые выставляли Японию в невыгодном свете. Он прекрасно владел информацией о ситуации и просто подразнивал Тодзо. Над ним просто издевались. Тодзо тоже мог отпускать саркастические шутки, используя имеющуюся у него информацию о парагунии, но самообладание, которым должен обладать каждый сотрудник полиции, не позволяло ему это делать. У него был приказ от руководства токийского управления, Национального полицейского агентства и даже от Министерства иностранных дел стараться вести себя в рамках этикета. Он испытывал некую личную неприязнь к диктатору, но учитывая, что это почетный гость, имеющий отношение к государственным интересам Японии, оставалось только закрыть на все глаза. Его визит в Японию в каком-то смысле был дружественным, но главной его целью было обсуждение продаж природных ресурсов. Поворотный момент в развитии парагунии, главными сферами развития которой были сельское хозяйство и овцеводство, произошел совсем недавно. В ходе исследований было обнаружено, что на морском дне возле западных берегов страны находятся огромные залежи таких редких металлов, как литий и германий. Эти металлы незаменимы при генерации электричества и магнитных полей. И Японии, одной из ведущих стран по производству электроэнергии, они нужны так же, как человеческому организму кровь. До нынешнего момента Япония зависела от Китая, но в связи с тем, что китайцы повысили цены, Япония начала прощупывать почву относительно новых поставщиков. И об этом разлетелась новость. Неудивительно, что правительство, подгоняемое экономической обстановкой, потирая руки, пригласило этого диктатора. Тем не менее, на этом этаже из охраны всего четыре человека, включая вас. Не слишком ли это мало? Сейчас не тот случай, когда «больше» значит «лучше». Армия Парагунии элитная и малочисленная. Кроме того, на соседних этажах ведь дежурят ваши хвалёные секьюрити. Другими словами, получается, что если вдруг что-то случится, это станет ошибкой японской полиции. С точки зрения аргументации тут все было верно. И тотза, как ответственный за охрану, не мог с этим не согласиться. Возможно, когда он заметил настроение тотза у полковника, возникло к нему сочувствие. В этот момент его лицо немного смягчилось. «Послушай, тот тотза, это не то, о чем стоит так переживать. Все три комнаты с левой стороны открыты, и мои подчиненные не спускают глаз с коридора. Даже если ваши подчиненные, которые дежурят на соседних этажах, упустят злоумышленника... ускользнуть от надзора этих троих и приблизиться к номеру его превосходительства будет под силу разве что невидимке. по этому вопросу тот забыл того же мнения поэтому совершенно искренне кивнул проверяется каждый кто проходит мимо этого этажа и охрана дежурит около двери действительно тут и муравей не проползет наверное единственный кто мог бы пробраться в номер президента призрак человека умершего в парагунии и унесшего собой в могилу обиду. «Совсем скоро время регулярного отчёта», — сказав это, полковник Рауль бросил взгляд на наручные часы. «Ровно 23.00». И в этот момент это случилось. За стеной в номере 17.02 раздался глухой звук «бах». Привыкшему к таким звукам человеку очевидно, что это такое. Без сомнения, это был звук выстрела. же и полковник Рауль, как подстреленные, сорвались с места и выбежали в коридор. Там уже были трое телохранителей и юноша, обслуживающий номера. Немного погодя из номера 1701, высунулась голова супруги президента. «Командир, этот выстрел?» «Да, этот звук, очевидно, раздался в комнате его превосходительства». Нетерпеливо бросив эти слова, полковник схватился за ручку двери номера 1702. Однако у двери была функция автоматического закрывания изнутри, поэтому она даже не дернулась. «Эй, парень, у тебя есть универсальный ключ?» Молодой человек в спешке его достал. «Давай его сюда!» Рауль буквально выхватил ключ у него из рук и открыл дверь. И все как один ахнули. В центре комнаты на кровати размера «Кинг-сайз» лежало тело президента Родригеса. Из раны на лбу... тонкой струйкой стекала кровь. «Ваше превосходительство!» Первым к телу подбежал полковник Рауль, но стоило ему проверить зрачки и пульс, и на его лице в секунду появилась подавленность. «Прошу прощения», — сказал тот за и то же, проверил состояние тела. Зрачки были расширены, сердце не билось. Посмотрев на след от пули, он предположил, что снаряд не прошел на вылет, а, скорее всего, остался внутри черепа. Оглядевшись вокруг, он заметил лежащий на полу у кровати пистолет. Используя носовой платок, он аккуратно поднял его. Эту модель ему ранее видеть не доводилось. Судя по диаметру среза, калибр был 38-й. В магазине одной пули не хватало. На кровати лежал мобильный телефон — Похоже, прямо перед смертью президент с кем-то разговаривал. Тот захотел было осмотреть телефон и протянул к нему руку, но его опередила другая рука. Полковник Рауль убрал телефон в карман. «Что вы делаете?» «Запись разговоров президента — это государственная тайна. Мы не на территории посольства, так что у нас есть право проводить расследование. Вы же поможете мне сохранить место преступления нетронутым?» «В противном случае мне придется привлечь вас за неподчинение сотруднику при исполнении, а это оставит нам обоим неприятные воспоминания». «Вы можете дать слово, что содержание этих записей не будет предано широкой огласке?» «Клянусь». После некоторых колебаний полковник Рауль достал телефон из кармана и вернул его на прежнее место. «Ах!» «Побледневшая первая леди внезапно начала падать», но тут же сзади ее подхватил подполковник Камила. Майора Тулио и Марко в это время осматривали все углы, проверяя, не скрывается ли преступник все еще в номере. Официант, которому не было дано никаких указаний, просто стоял в полнейшей растерянности. Номер 1702. «Только что здесь был убит президент. Нужно прямо сейчас запереть все входы и выходы отеля и никого не выпускать». Раздав указание по телефону, тот же вдруг осознал неприятную вещь. Так как дверь автоматическая, очевидно, что она была закрыта изнутри. Напротив этого номера сидели трое солдат и официант. Между номерами нет никаких дверей, и все окна были плотно закрыты. При этом преступник, оставшись абсолютно незамеченным, пробрался в номер и также незаметно из него исчез. Что это вообще такое? Настоящее убийство в запертой комнате. Тот заперевел взгляд на задумчивое лицо полковника Рауля, и тот ответил ему печальным взглядом. Он как будто подтвердил загадочность ситуации. Нет, ситуация была не просто загадочной. Правитель другой страны был убит буквально у него на глазах и перед носом, а он даже за хвост преступника не схватил. И это не просто его ошибка. В худшем случае это приведет к вспышке международного конфликта. Так же, как, например, поводом для начала Первой мировой войны стало убийство наследного принца Австрии. тот же показал, что у него вот-вот закружится голова. Часть вторая. «Все-таки нельзя доверять первому впечатлению», — изумленно сказал Саягуса. «В каком смысле? Когда я впервые тебя увидел, не мог вообразить, что ты такой смышленый детектив». что это за комплимент», — ответил Коцураги совершенно искренне. Саигуса, морщась от горечи, осушил кружку уже, должно быть, остывшего кофе. Они сидели в кафе недалеко от участка Хонззё. Когда Кацураги сказал ему, что хотел бы поговорить с глазу на глаз, он привел его сюда. Должно быть, Саигуса был тут завсегдатаем. «Не знаю, что ты там хочешь раскопать, но завождение в нетезовом виде можно арестовать только по факту». Как думаешь, сколько лет прошло с тех пор? По закону все так. Ты хочешь сказать, что будешь судить меня за дело, за которое нельзя судить по закону? Ха-ха. Мы что, в каком-то сериале, что ли? Ты вообще чему учился в школе полиции? Если в наши дни ляпнуть что-то подобное, засмеют ведь? Есть человек, который хочет знать правду. Такая-то девушка не узнает ее, она не сможет оставить позади тяжелое прошлое. Правду, значит? Даже если эта девчонка все узнает, это не вернет к жизни погибших. Сможешь так и передать ей. Я думаю, для нее это не имеет значения. Вы кого-то прикрыли и сами пострадали, а настоящий преступник тем временем наслаждается тихой и счастливой жизнью. Такое нельзя простить, не так ли? Думаю, что это очень несправедливо. Такое стремление к справедливости в наши дни достойно уважения. Бабушка, которая ее вырастила, именно такой человек. Мне жаль, что я не смогу оправдать ваших с ней ожиданий, но в тот вечер супругов Текидзава сбил я. Я никого не прикрывал. Если хочешь, можешь проверить данные владельца автомобиля в автоинспекции. Я проверял, но не смог ничего найти. Этот автомобиль утилизировали, поэтому отследить владельца не представляется возможным. Но... Но... Процедура утилизации прошла 27 октября 2006 года, то есть спустя всего месяц после составления протокола осмотра места происшествия. Эта машина сбила двух человек, хотя это не очень много. Тебя и правда удивляет, что никто не стал ездить на ней после. Не может быть, чтобы вы находились за рулем той машины. Обоснуй. Я нашел в базе данных управления и изучил ваши водительские права. В лицензии указано, что вы можете управлять только автомобилем с автоматической коробкой передач. Однако автомобиль, который проходил по делу, был с механической коробкой. Водитель, который с момента получения прав все время пользовался только автоматом, не сядет за руль машины с механикой. Поэтому вы не могли быть за рулем. Ха-ха-ха, невольно расхохотался Сайгуса, Не говори ерунды. В той машине была не механическая коробка. Что? Кацураги в замешательстве уставился на собеседника. «Это правда?» «Ага. Все автомобили хонда CRV, выпущенные в том году, имеют автоматическую коробку передач. Наверное, компания сделала так, чтобы отличаться от своего конкурента «Тойота Harrier. «Я тщательно изучил этот вопрос, прежде чем дать показания». Ликующее до этого лицо тут же застыло. Кацураги с извиняющимся видом засмеялся. «Вот это я облажался». Это не совсем то, что я планировал. Эта фраза вообще ничего не доказывает. У меня нет цели собрать доказательства и допросить вас. Если я сделаю это, то только в том случае, если отыщутся такие улики, на которые вам нечего будет возразить. Что тебе от меня все таки нужно? Я просто хочу, чтобы вы сказали правду. Даже если я что-то знаю, почему я должен рассказывать тебе то, что скрывал целых шесть лет. Тебе не кажется, что в таких ситуациях человек не просто так о чем-то молчит? В таком случае, если с вами поговорит кто-то другой, если это будет Коэнзи Мадока Сан, что вы скажете? Что ты несешь? В один прекрасный день ее родителей убили, и, более того, преступник не понес никакого наказания. Вы понимаете чувство школьницы, попавшей в такую ситуацию? Кацураги еще много чего мог сказать от лица Мадоки, но сдержался. В этой ситуации нельзя было давить на Саягусу. Самостоятельно нельзя было давить. Саягуса некоторое время смотрел на Кацураги, а после со стуком положил купюру в тысячу йен на стол и ничего не говоря встал со своего места. Подождите, пожалуйста, попытался остановить его Кацураги. Однако Саягуса даже не оглянулся, глядя на смятое изображение Ногути Хидаё. -э», Ногути Хидаё. -э», Микробиолог. Его портрет изображен на банкноте «1000 йен образца 2004 года. Кацураги от досады кусал локти. Снова провал. Почему со мной все время это происходит? Кацураги и подумать не мог, что этот Саегуса такой плохой человек. Ставить ловушки или угрожать, как это делают такие люди, кацураги бы никогда не смог. Именно поэтому он так отчаянно его умолял. В сообразительности кацураги не уступал другим. И он надеялся, что если соединить чувства и слова, то это поможет заставить Саигусу заговорить. «Какой же ход сделать следующим?» начал было размышлять Кацураги, но в этот момент зазвонил его мобильный телефон. Звонок был от главного следователя Такарабы Кадзуту. «Нам тут подкинули очень странное дело», Токарабе говорил вполне обычным тоном, но в глазах его витал некий трагизм. Думаю, ты уже слышал, что прошлой ночью в номере отеля был убит президент Парагуни, который приехал с визитом в Японию. И эта трагедия произошла прямо на глазах у троих профессиональных солдат. С момента убийства прошло уже 12 часов, но нет ни малейших зацепок для поимки преступника. Раз это произошло в квартале Утисайваи, значит, дело передали в участку Мааруноути. Похоже, пока это дело передают то одним, то другим, да и следствие идет. не совсем благополучно. Я хоть и говорю об этом красивыми словами, на самом деле там все очень нервно и запутанно. Так рассказал подробности дела, об убийстве в запертой комнате у всех на глазах. Более того, у всех причастных есть алиби. Сразу после происшествия отель закрыли и, ни и никуда не выпускали ни гостей, ни сотрудников. Проверили абсолютно всех, но ничего подозрительного не обнаружили. Кроме того, служба безопасности прошерстила все районы, но среди проживающих во всем столичном регионе активистов и граждан Парагунии никто особо не выделялся. То есть вы думаете, что это политическое убийство? Да, еще со времен Древнего Рима диктаторы и заказные убийства всегда идут в комплекте. Да и у самого господина Родригеса была не самая хорошая репутация. Можно еще рассмотреть очевидную линию с тем, что убил его кто-то из наследников, но практически нет информации о том, сколько у президента детей и кто их матери, поэтому пока сложно с чего-то начать. Со стороны Парагуни тоже уже вовсю работает служба безопасности. Така он говорил, морщины между бровями ни на секунду не исчезали с лица Токарабе, но о причинах этого легко можно догадаться. Пока неизвестен способ убийства, определить подозреваемых невозможно. Однако это дело об убийстве главы другого государства. Если во время расследования не произвести впечатление, что они, следователи, стараются изо всех сил, то для зарубежной общественности японская полиция будет выглядеть в не очень хорошем свете. Еще дело в том, что в этой ситуации руководитель отдела безопасности Кугемия совершенно растерялся и выбрал тебя. Коцураги невольно вздохнул. «Честно говоря, мне сложно понять, почему он выбрал именно меня. Скорее, не тебя, а ту девушку-детектива. Она же хороша в таких делах». Коцураги не помнил, чтобы передавал эту информацию широкой огласке. И эти мысли, по всей видимости, легко считывались по его лицу. такарабы снова к нему обратился. «Я прекрасно понимаю, что для всемирно известного токийского управления...» Возлагать надежды на гражданское лицо, да еще и на молодую девушку, крайне позорно. Однако, понимаешь, сейчас не время говорить о стыде. Сейчас не только стоит на кону престиж столичного управления и всей Японии. В худшем случае эта беспрецедентная ситуация может привести к международному конфликту. Если вдруг следствие затянется или приговор будет неверным, это не закончится просто увольнением кого-то из начальства. «Это не просто уговоры, это угроза», – подумал Коцураги и почувствовал, как на него навалилась тяжесть. После сообщения о таинственном убийстве президента Родригеса многие граждане Парагунии выражают скорбь в связи со случившимся. Напротив официальной резиденции правителя, где приспущены государственные флаги, можно увидеть и молодых, и пожилых людей, которые горько плачут, преклонив колени. Подтверждая слова корреспондента, на экране крупным планом показывали людей, стоящих на коленях на каменном тротуаре. Рыдая, они смотрели в небо. Только вот задача, ни на одном из этих лиц не было видно слез. Однако, по данным некоторых источников, такое поведение граждан обусловлено нынешней ситуацией в Парагунии, которая все еще находится под властью военного режима. Возможно, жители даже в тайне рады к концу диктатуры Родригеса, продолжающейся со времен революции. А в горных деревнях, в отдалении от столицы, устраиваются гуляния, подобные фестивалю. «Эх!» — грустно вздохнула Сидзука, внимательно глядя на экран. «Что случилось, бабушка? Неужели ты была поклонницей этого президента?» В ответ на подтрунивание Мадоки Сидзука пару секунд посмотрела на нее, а потом перевела взгляд обратно на экран. Я просто представила, какая судьба ожидает эту страну. И хоть это постороннее государство, мне их немного жалко. Да, но ведь умер диктатор. А значит, в дальнейшем они восстановят парламент и вернутся к демократическому устрою. Было бы, конечно, здорово, если бы все так удачно сложилось. Если бы мир можно было изменить только смертью какого-то диктатора или окончанием какой-нибудь войны. Но, к сожалению, все не так просто. в ее словах был скрытый смысл. Положение дел в Парагунии было настолько мрачным, что даже совсем далекое от мировой политики Мадока нахмурилась. Когда в Парагунии, которая на тот момент была республикой, вспыхнула революция, генерал Родригес изгнал и подверг чистке большую часть королевской семьи. Ее члены были прилюдно казнены, как изменники родины, которые пили кровь своих сограждан, и единственной, кто выжил, осталась только принцесса Шмоль. Генерал Родригес, который годился ей в отцы, женился на принцессе и провозгласил себя законным престолонаследником. Государственный курс Новой Парагуни заключался в сильной военной империи. Большая часть налоговых поступлений уходила в администрацию президента и армию в качестве военного бюджета, оставляя экономику, медицину и образование на заднем плане. Вскоре это вызвало недовольство среди населения, но президент Родригес ответил повышением налогов и введением всеобщей воинской повинности. Всякого, кто выступал против, объявляли политзаключенным и отправляли в лагерь. Этот лагерь с его изнуряющей жарой и распространением инфекционных заболеваний был поистине адом на земле, и более половины заключенных погибли, не пробыв там и года. Кроме того, президент также усердно работал над контролем информации и ввел систему разрешений на покупку компьютеров и мобильных телефонов. В результате граждане Парагуния лишились доступа к информации об обстановке в мире, а ООН и Красный Крест потратили огромные усилия на то, чтобы узнать, как обстоят у них дела. Когда же они наконец узнали, какова реальная ситуация, ее сравнили с неизлечимой болезнью, Ведь страна была экономически истощена из-за сосредоточенности на военных делах. В конце концов, государство создается не правителями, а их людьми. Только из-за того, что население, которое отрезали от мировой информации и которым манипулировали по воле диктатора, наконец освободилось от своих оков, нельзя предположить, что ситуация в стране тут же изменится в лучшую сторону. Бабушка, ты отрицательно относишься к этой новости. Нет. Само по себе то, что диктатора больше нет, это не что-то плохое. Проблема в том, что произошло убийство. Ничего толкового не родится в результате кровопролития, какой бы великой ни была цель. Комментарии Сидзуки, как и прежде, были суровы. Интересно, как бы на них отреагировали жители Парагунии, мечтавшие о смерти диктатора. Тем не менее, Мадока задумалась. Правитель, смерть которого заставила граждан его государство ликовать? «Все-таки политика диктатуры неправильна, да?» Ци Цзука покачала головой. «Думаю, нельзя сказать однозначно. В случае с Парагунией, возможно, это произошло просто потому, что правитель был диктатором. Некоторые политологи открыто заявляют, что лучше один выдающийся политик, чем толпа невежд. Конечно, с таким заявлением многие не согласны. Говорят, что оно идет вразрез со временем и противоречит демократическим принципам. все таки некоторая доля истины в словах этих людей есть. При слове «диктатор» обычно сразу вспоминают Гитлера или Муссолини, но ведь в Древнем Риме были такие великие люди, как Адриан и Марк Аврелий, которые тоже были диктаторами. «Мадока, ты наверняка тоже изучала это в старшей школе». «Да, но мне не очень хорошо давалась мировая история». Суть в том, что сама по себе диктатура не является плохим режимом. Вопрос в том, легитимно ли право диктатора на власть. Другими словами, одобряет ли общая воля народа эту диктатуру. Авторитарные государства зачастую проблемны лишь потому, что не гарантируют права своим гражданам и не проводят свободные выборы. То есть ты считаешь, что если человек – искусный правитель, то он может быть и диктатором? Грубо говоря, да. Но помимо этого условия есть и другие – Диктатор обычно находится под пристальным вниманием общественности, у которой есть право сместить его с поста. И это тоже называют диктатурой? Я же тебе говорю. Из-за того, что в последние годы не слишком талантливые люди пытаются создавать авторитарные правительства, насчет этого понятия сформировались некоторые предубеждения. Но при наличии действительно хорошего лидера и совершенной системы сдерживания, диктатура — это всего лишь форма правления. И самые необходимые качества для человека, который управляет таким государством, примерно те же. Самые необходимые качества, но это касается не только политиков, ни в коем случае нельзя использовать свою власть в личных целях. Это можно сказать по отношению ко всем госслужащим. Национальные интересы, права граждан, бюджет. Если во что-то из этого хоть на самую малость вмешаются личные интересы, человек тут же должен покинуть пост. Поэтому он должен постоянно себя дисциплинировать. Это минимальное требование к тем, кто управляет другими людьми. От таких правильных слов всегда хотелось выпрямить спину. Если бы их произнес кто-то другой, то они могли бы прозвучать как попытка оправдать кого-то. Но Мадока, зная, что Сидзука в прошлом принадлежала к миру юриспруденции, приняла эти заявления без малейшего сопротивления. Взрослый человек, который строг к другим, но еще больше строг к самому себе – Именно такой была Коэнзи Сидзука. «Кстати, виновного в этом деле пока не нашли», — переключился на другую тему интерес Сидзуки. «Похоже на то. Это все таки международное дело. Наверняка подозреваемых там, как звезд на небе. И, возможно, это расследование поручат Коцураги-сану». «Да не может быть. Это же такое громкое дело. Ты знаешь, Мадока, в этом мире нет ничего невозможного». «Я и в самых смелых мечтах не мог представить, что меня отправит на такое дело», в очередной раз подумал Кацураги, ступив на место преступления. В роскошном люксе престижного отеля туда-сюда ходили детективы, вид которых совсем не соответствовал такому месту. Здесь были представители убойного отдела местного участка мару первого отдела токийского управления, отдел безопасности в полном составе, а группа людей, собравшаяся в углу, похоже, была из Национальной службы безопасности. Да и на первом этаже у стойки администрации Кацураги видел мужчин, похожих на госслужащих. Все они были обеспокоены. Конечно, в следствии принимали участие не только те, кто присутствовал сейчас в отеле. Столичное управление подключило к работе не только главное отделение, Но и все участки столичного региона, которые проверяли всех, кто в тот день находился в отеле, и следили за теми, кто показался подозрительным. Генеральный инспектор выступил с беспрецедентным призывом сузить круг подозреваемых в течение трех суток. И такие крайние меры говорили о том, что это расследование стало делом особой важности, ведь на карту поставлен престиж японской полиции. Тем не менее, Будто обычное убийство или дело особой важности, работа кацураги оставалась прежней. Как и всегда, ему нужно было бесчисленное количество раз спросить у всех причастных одно и то же и осмотреть одни и те же места. К счастью, в отделении Мару Ноути был человек по фамилии Куцувада, который владел испанским языком. Так определил кацураге к нему в команду так, что проблем с допросом парагунийцев не возникло. Их первым собеседником стала супруга президента первая леди Шмоль. Сперва она показалась Катураге не столько скорбящей вдовой, сколько представительницей народа, переживающей потерю главы государства. «В момент убийства президента вы все время находились здесь, в своем номере?» «Да. Когда мой супруг лег спать, я одна пошла в свой номер, так как мне нечем было заняться». Было установлено, что именно в этот момент Первая леди говорила с администратором по внутренней линии. Как раз когда я говорила по телефону, из соседнего номера донёсся звук выстрела. Я спешно вышла в коридор, а там уже были полковник и трое телохранителей. Полковник взял универсальный ключ у мальчика-официанта, открыл дверь, зашел внутрь. В ее словах не было лжи. Эти действия подтвердил официант, который в тот момент привез еду в номер напротив. «Когда послышался выстрел? Вы все еще говорили по телефону, да?» «Да, я как раз говорила с высокомерной и невежественной сотрудницей стойки администрации». Это также уже подтвердилось. Сотрудница с ресепшена сказала, что закончила разговор с первой леди ровно в 23.00. По заключению криминалистов, прибывших на место преступления, убила президента Родригеса пуля, которая попала в черепную коробку и прошла ее практически насквозь, полностью разрушив мозг. Пуля была 38 калибра, пистолет марки Bells Thunder 380 обнаружился на месте преступления. Эта модель широко распространена в Южной Африке. Президент носил пистолет для самообороны. Маркировка оружия совпадает, в следственном штабе полагают, что преступник застрелил президента именно из этого пистолета. На всякий случай одежду президента отправили на экспертизу, однако тест на следы пороха был отрицательным, так что вероятность самоубийства исключена. Кроме того, в результате вскрытия было установлено, что предполагаемое время смерти находится в узком интервале с 22.30 до 23.30. И это подтверждает, что именно тот выстрел, звук которого послышался ровно в 23.00 и стал смертельным. Некоторые сотрудники отделения Мару наути предположили, что супруга президента звонила на ресепшн из номера 1702, где и произошло преступление, но эту гипотезу разрушил тот факт, что на телефоне на стойке регистрации сохранились номер внутренней линии 1701 и запись разговора. Есть ли люди, которых вы могли бы назвать врагами президента? Он был человеком, которого в Парагуне прославляют как героя. Есть люди, которые преклонялись перед ним, но тех, кто его ненавидел, нет. А даже если такие существуют, то это разве что преступники, живущие за пределами страны. Что еще можно ожидать от родственницы убитого? Даже если в глубине души она считала по-другому, не нужно забывать, что на этом же этаже присутствовали военные. Хотя главы государства больше не было, пока сохранялся военный режим. Она не могла говорить необдуманных вещей. понимая всю бесполезность этого действия, Кацураги задал следующий вопрос. «Тогда можете ли вы предположить, кому выгодна смерть президента?» «Смерть президента — огромная потеря для всего мирового сообщества. Нет ни одного человека, кому это может быть выгодно», — решительно ответила первая леди Шмоль. Спектакль ли это, или ее истинные мысли? Но она всего лишь была одной из тех, кому приходилось молчать под давлением власти. Поэтому Куцураги не мог не испытывать сочувствия к ней. Прошу прощения за нескромный вопрос, но в нашей стране совсем немного информации о родных президента. Не могли бы вы рассказать о других членах вашей семьи? У нас один сын, которому в этом году исполнится пять лет. Так что наследника власти нет. И вообще, пока непонятно, что будет с политической системой после кончины президента. Это большая утрата. Не слышали ли вы какие-то другие звуки, кроме выстрела? Единственный плюс этого отеля — хорошая звукоизоляция. Даже разговоры охраны в коридоре мне не были слышны. Нет, ничего кроме выстрела я не слышала. Следующими на очередь были трое солдат из службы охраны. Разумеется, допросы этих солдат проводились отдельно, но... так как в момент убийства они находились рядом, об их действиях уже сообщил в своих показаниях официант. Расхождений по поводу алиби не было, да и Куцураги задавал одни и те же вопросы, поэтому содержание их показаний здесь собрано воедино. Кацураги Кто предложил оставить открытыми двери всех номеров напротив номера президента? Камила. Командир. потому что таким образом можно наиболее эффективно следить за номерами президента и его супруги. Кацураги, не слышали ли вы какие-то другие звуки, кроме выстрела, в тот момент, когда был застрелен президент? Например, звук открывающейся двери или как что-то волочат по полу? Все трое. Нет, ничего, кроме выстрела, не было слышно. Кацураги, на месте преступления постоянно дежурили вы трое, а вход и выход из номера возможен только через дверь. Получается, что убийство президента можно назвать убийством в запертой комнате. У вас есть какое-нибудь мнение на этот счет, Камило. Я тоже считаю, что это очень странно. Извините, но я никак не могу это прокомментировать. Сколько бы ни размышлял об этом, я не могу найти какое-то аргументированное объяснение. Марко. Разве японцы в этом разбираются не лучше нас? Я слышал, что на Востоке чудеса и фокусы происходят чуть ли не каждый день. Тулю. Ах, я тоже слышал про это. В Японии есть известная ведьма Тенко. Принцесса Тенко, настоящее имя Итакура Марико иллюзионистка, певица, режиссер, фотограф и художница, председатель магии в Японской ассоциации по международному обмену. Может, это ее рук дело? Кацураги. Вокруг президента было много сопровождающих. Нет ли среди них тех, у кого были личные обиды или ненависть к президенту? Камила, что вы несете? Его превосходительство было на редкость благородным лидером. В Парагуне нет никого, кто смог бы направить на него оружие. Марко, его превосходительство был нашим идеалом и отцом для всего народа. Есть ли люди, которые ненавидят идеалы? Не ставьте его в один ряд с вашими глупыми политиками. Он был самым благородным человеком в мире. Тулио. Думаю, у него было много недоброжелателей. Но только они все находятся за границей. Всякий политический мусор из других стран, я уверен, завидовал его лидерской силе, который не может подражать, и из-за этого ненавидел его. Хотя ответы немного отличались, большой разницы в показаниях солдат и первой леди не было. Основательно размышляя о причинах этого, Кацураги пришел к выводу, что ими движет одна и та же эмоция, а именно страх. Страх одна из базовых эмоций человека. Самостоятельно проанализировать и избавиться от него очень сложно, ведь вперед мысли идут наши инстинкты, заставляющие выбрать побег или подчинение. Кацураги вздохнул. Политика устрашения президента Родригеса проникла не только в саму систему, но и в глубинную психику людей. В этом плане его диктатура была совершенной. Последним допрашивать пришлось полковника Рауля. В этом случае переводчик не был нужен. Коцурагин вострил уши, чтобы распознать в его тоне что-нибудь скрытое. «Ты выглядишь довольно молодо, а уже главный следователь по этому делу?» «Нет, я не более чем ответственный за допросы». «Тогда передай главному следователю вот что. Сколько дней вы планируете держать нас в этой комнате?» Мы опасаемся, что люди, узнав об убийстве президента, будут подстрекаться анархистами. Нам нужно скорее вернуться домой, чтобы подготовиться к этим мятежам. Я хочу, чтобы вы освободили нас как можно скорее. Я все передам, но пока у нас нет зацепок по поводу убийцы, нам трудно отпустить вас прямо сейчас. Щеки полковника немного дернулись, но мы, конечно, сделаем все возможное, поэтому надеюсь на ваше содействие в проведении расследования. Без помощи обеих сторон нам сложно надеяться на быстрое разрешение дела. Начинай. В тот момент, когда раздались выстрелы, вы находились в своем номере вместе с Тодзо-саном из столичного управления, так? Ага. Как только мы прибыли сюда, сразу же решили открыть все двери номеров, где разместились телохранители. Чтобы не было никаких помех в передаче информации, я тут же назначил встречу Тодзо-сану. Таким образом, незапланированно, тот Зосан смог подтвердить алиби полковника Рауля: Есть ли у вас какие-то мысли насчет того, что это убийство в запертой комнате? Ваши подчиненные предположили, что это могла быть восточная магия. Как и ожидалось, услышав это, их начальник горько усмехнулся. Даже если это была шутка, не могу сказать, что она хорошая. Они же совсем не знакомы с ситуацией в этой стране. Но и вы, ребята, ведь тоже совсем ничего не знаете о Парагуне. Так что тут мы квиты. Что касается мысли насчет закрытой комнаты. Это, конечно, совсем дилетантская идея, но как насчет окон? Окна на верхних этажах, все без исключения, были заперты. Идея в том, что преступник снял оконную раму. Он снял ее снаружи, а после совершения преступления вернул на место и сбежал. Конечно, учитывая высоту, он прилетел на вертолете. Мы тоже обратили внимание на окно. Криминалисты изучили оконную раму, но там совсем нет следов того, что ее кто-то снимал. вертолет, который бы кружил около семнадцатого этажа, тоже никто не видел. Вот как. Тогда гипотеза, о которой я не хочу думать, как насчет того, что его превосходительство совершил самоубийство. Это Кацураги немного удивило. Разве он не национальный герой? Если тут не замешаны магии или крылатые люди? это наиболее вероятный вариант. Его превосходительство действительно был уникальным политиком, но вместе с тем он был и чувствительным человеком. Уж я-то понимаю, что в расследовании преступления логика более важна, чем какой-то божественный след. Однако на одежде президента не было обнаружено следов пороха. Это тоже мысль от профана, но, может быть, он обернул руку, в которой держал пистолет, полотенцем или чем-то еще? И после того, как он выстрелил, на автомате вернул полотенце на место. В таком случае все выглядит так, как будто убил его кто-то другой. Интересно. Об этом стоит поразмышлять. Но если предположить, что это самоубийство, какие у него могли быть причины? Этого я, конечно, не могу узнать. У главы государства были свои заботы. ты да вообще настоящую причину самоубийства знает только сам человек. Причина, по которой полковник, в отличие от его слепоповинующихся подчиненных, мог так ясно говорить о покойном президенте, вероятно, заключалась в том, что из-за своего положения он испытывал меньше страха. Версия с самоубийством в следственном штабе уже рассматривалась. Ведь, как верно подметил полковник Рауль, самоубийство — наиболее разумная версия с учетом обстоятельств на месте происшествия. И на пистолете были обнаружены только отпечатки пальцев самого президента. Однако эта версия была исключена еще и после судебно-медицинской экспертизы. Вентиляционные отверстия, выходящие из номера, располагались далеко от кровати, и никаких следов того, чтобы оттуда что-то вытаскивали, не обнаружилось. Кроме того, мобильный телефон президента, который лежал на кровати, также был отправлен на экспертизу, но записей разговоров с того дня не сохранилось, и никаких зацепок там найти не удалось. Коцураги посмотрел прямо в глаза полковнику Раулю. В строгости, свойственной военным, там был и проблеск искренности. У Кацураги возникло ощущение, что в ходе их диалога этот человек выражает свои истинные чувства. Конечно, мы понимаем, что подразумевает собой убийство главы государства. Но, тем не менее, мы не можем исключить вариант с убийством из личной неприязни. Были ли в окружении господина президента те, кто мог затаить на него обиду? На этот вопрос лучше ответят исторические факты. Там, где свет, есть и тень. И чем ярче свет, тем гуще тень. И чем сильнее степень почитания, тем больше тех, кто имеет противоположное отношение. Не удивлюсь, если в прогуни среди солдат есть те, кто ненавидел президента. Часть третья. Кацураги подождал, пока Мадока сделает глоток кофе с молоком, и начал разговор. Все-таки, похоже, в тот день за рулем машины был не сайгуса Коцураги пересказал ей свой разговор с ним. Саигуса не сказал об этом прямо, но владелец машины не он. Только это можно сказать с уверенностью. Почему? В транспортной инспекции же не знают, кто владелец. Ее слегка надутые губки выглядели очаровательно. Согласно акту техосмотра, этот cr был моделью 2006 года. Если отсчитать назад время, то становится понятно, что это был абсолютно новый автомобиль, поступивший в продажу в марте того же года. Базовая стоимость составляла около 2 миллионов 750 тысяч йен. В то время Саягуса всего второй год работал в полиции. Я тоже молодой полицейский, так что примерно понимаю его финансовое положение. Это не та машина, которая может себе позволить кто-то вроде него. Да и он сам прокололся в нашем разговоре. Еще мне кажется странным, что машину утилизировали сразу после проведения осмотра места происшествия. Да, такое ощущение, что хотели избавиться от улик как можно скорее. Собственно, сама машина и была уликой. Они хотели прикрыть кого-то, настоящего владельца машины. «Это только мои домыслы, но я все думаю, не этот ли кто-то управлял машиной в нетрезвом виде. От мужчины, который выбежал с водительского места машины, сбив твоих родителей, ведь пахло алкоголем, так?» Мадока молча кивнула. Однако, когда он на какое-то время покинул место происшествия и затем вернулся, провели тест и следов алкоголя не обнаружили. И если допустить, что вернулся другой человек, то все сходится. Более того, в протоколе осмотра места происшествия отсутствует одна часть. Это наводит на мысль, что имело место сокрытие информации всей полицейской организации. Сделав паузу, Кацураги стал наблюдать за Мадокой. В ее круглых, как и следует из ее имени, глазах... Имя Мадока пишется иероглифом, одно из значений которого — круг. Читались растерянность и неконтролируемое возмущение. Это жестоко. Коцураги был согласен с этим. Человек, который убил ее родителей, управляя автомобилем в нетрезвом виде, повесил вину на кого-то другого и продолжает спокойно жить. Коцураги невыносимо было представлять, что она может чувствовать. «Это Цаегуса. М, М? Получается, он невиновен в этом преступлении?» Алкоголь он не пил и за рулем не был, тем не менее на него повесили это преступление. Конечно, он в итоге не попал в тюрьму, но лишь потому, что он офицер полиции. Наверняка в окружении всякое говорили, и на продвижении по службе это сказалось. Косураги почувствовал себя так, будто ему дали пощечину. Он все еще абсолютно не понимал эту девушку, и ему еще многому можно было у нее поучиться». Она не говорила о своей ненависти к преступнику или о несправедливости уклонения от наказания. Для нее в приоритете стояло сочувствие к человеку, на которого переложили вину. Кацураги не был религиозным человеком, но с тех пор, как они с Мадокой начали встречаться, ему время от времени хотелось поблагодарить Бога. Он действительно был рад, что встретил эту девушку. Что ж, сейчас он мог сделать для нее только одно. «Я уверен, что существует не так много людей, ради которых Саягуса мог пойти на такое, или тех, кто мог повесить это преступление на него. Позволь мне еще немного покопаться в этом деле. Я обязательно найду настоящего преступника». Кацураги сам удивился, сказав это вслух. Он не мог поверить, что это его собственные слова. Ведь его принципиальной позицией было не бросать слов на ветер и не обещать то, в чем он не уверен на сто процентов. «Благодарю», — сказала Мадока, покорно поклонившись. «Ох, мы хоть и стали так близки, она все еще держится со мной официально. Может, я излишне стараюсь?» — пронеслось в голове Кацураги. Тем не менее, ощущение, что кто-то подталкивает его в спину, было на удивление приятным. И необходимость быть для нее полезным и гордость за то, что она может на него положиться, толкали его вперед. Проблема была лишь в том, сколько времени он сможет потратить на это. Сейчас он был связан по рукам и ногам расследованием убийства президента. Пока это преступление не будет раскрыто, он не сможет полностью погрузиться в следствие по делу супругов Такидзава. Пока Кацураги размышлял над этим, Мадока ткнула его в нос. «Кацураги-сан, какое дело ты сейчас расследуешь?» «Ой, а я что, что-то сказал?» Я и раньше тебе говорила, у тебя все на лице написано. Сейчас, на секунду, у тебя появилось такое выражение, будто ты в очень затруднительном положении». Мадока мило улыбнулась, увидев панику Кацураги. Ее интуиция, конечно, хороша и очень выручает, но иногда мне кажется, что она хороша даже чересчур. Почесав затылок, Коцураги от безысходности засмеялся. Сделав жест рукой, призывая Мадоку Приблизиться он стал говорить тише. «Главный следователь Токарабы сказал мне привлечь к расследованию и тебя, так что я обо всем расскажу. Дело в том, что меня подключили к расследованию убийства президента Парагуни. Как только он это произнес, Мадока воскликнула, прикрыв рот рукой. «Врешь!» «Мне нет смысла лгать о чем-то подобном. Я не об этом!» Когда мы с бабушкой вчера смотрели новостной репортаж об этом убийстве, она сказала, что, возможно, тебе поручат это расследование. Телохранители президента сказали мне, что в Японии есть ведьмы, но я и подумать не мог, что они так близко. Эй, это уже слишком. Ты хочешь сказать, что твоя бабушка, которая, не отходя ни на шаг от дома в Сейдзё, может в секунду разгадать любую загадку, будь то подмена пули, игра с переодеванием или убийство в тайной комнате, не ведьма? Угу. По твоим рассказам, она определенно веселая и добрая женщина, но, вероятно, вы с ней слишком близки, чтобы ты могла заметить, что Сидзука сан без сомнений, ведьма. ведь дела, которые вгоняют в печаль своей абсурдностью великих сыщиков из первого следственного отдела, она играючи распутывает, всего лишь услышав деталей с твоих слов. Мадока растерянно молчала. Кацураги не мог насмотреться на выражение ее лица и понимал, что частенько сам заставляет ее впадать в замешательство. «Ну что ж, тогда я могу услышать подробности дела об убийстве президента». Как обычно, стоило Кацураге начать говорить, как Мадока предельно сконцентрировалась. Она вперилась в него взглядом и не шевелилась, казалось, взглядом она сможет просверлить дыру в его лице. Интересно, она когда-нибудь задумывалась, сколько терпения нужно 25-летнему холостяку, чтобы выдержать пристальный взгляд больших глаз. Даже после близости эта магия никуда не исчезла. Наоборот, она будто стала в несколько раз сильнее, Получается, внучка ведьмы тоже ведьма? Как только Кацураге удалось, борясь с искушением, закончить свой рассказ, Мадока тут же подняла руку. «Вопрос. Первая леди и телохранители полностью опровергли версию убийства из личных обид. Но почему?» «Что значит «почему»?» «Я совершенно не могу в это поверить». «Я тоже». И не только следственный штаб, но и все люди в мире, похоже, того же мнения. Но на данный момент у нас нет какой-то полезной информации о том, что происходит в самой Парагунии. Правдивы ли показания супруги президента о том, что из наследников есть только малолетний сын? Как устроена армия этой страны? Сколько человек было убито в результате чистки, которую организовал президент в прошлом? Ни на один из этих важнейших вопросов у нас нет ответа. Да и насколько можно доверять информации, раскрытой парагунии мировому сообществу. У них абсолютно вся информация контролируется, да? Да. И чем меньше данных о противнике, тем он страшнее. Кстати, в ходе следствия мы обычно изучаем отношения жертвы с окружением и таким образом сокращаем круг подозреваемых. Но в этот раз эти взаимоотношения настолько туманны, что никакой толковой информации выудить не удалось. Похоже, несмотря на то, что великий король ужаса умер, все держат рот на замке, опасаясь его тени. Если бы мир мог измениться только от того, что исчез один диктатор, было бы слишком просто. Именно так. Потому что вся нация как будто находится под контролем одного разума, поэтому так сложно сузить круг подозреваемых, исходя из мотива преступления, будь то террористический акт или убийство из личных обид. Если бы мы могли узнать о прошлом лиц, причастных к делу, мы получили бы много полезной информации, но это нам не удалось. В таком случае остается только один выход. Само собой, нам остается только выяснить способ совершения убийства и разрушить чьи-то алиби, чтобы таким образом исключить некоторых людей из списка подозреваемых. Как только они прибыли в отель «Парадор», Мадока тут же попросила поговорить с сотрудниками стойки регистрации. Миэка, служащая на ресепшене, округлила глаза, увидев, что ей придется отвечать на вопросы девушки, еще моложе нее самой. «Вы тоже детектив?» «Что-то вроде того», — быстро разъяснил вместо Мадоки, стоящей рядом Кацураги. «В тот момент, когда президента убили, вы разговаривали по внутренней линии с его супругой, так?» Я бы хотела в подробностях расспросить вас о содержании этого разговора. Например, каким тоном она говорила, какое впечатление у вас создалось и так далее. Мое субъективное мнение вас устроит? Именно его я и хочу услышать. В тот вечер я получила от нее заказ на ризотто с амарами. Но это был не заказ, а просто издевательство. Издевательство? Да, она хотела не столько перекусить поздно вечером, сколько просто насладиться моим замешательством. Она ведь плотно поела на званом ужине в тот вечер. Заказ был просто предлогом. Она сказала, что хочет поесть исключительно омаров с острова Пуги и дала мне пять минут времени. Это что за издевательство такое? Она делала заказ, прекрасно понимая, что его невозможно выполнить. «Такие проблемные гости часто встречаются вам?» «Бывает иногда». Но среди знаменитостей, которые часто выбирают наш отель, таких совсем нет. Эта женщина не просто грубиянка, она самая настоящая эгоистка. Мияка украдкой выставила средний палец под стойкой регистрации, и, увидев это, Мадока тихонько рассмеялась. Вообще-то первые леди обычно внимательно следят за своими словами и действиями, ведь все это может попасть в СМИ и подпортить репутацию их мужьям. Однако госпожу шмолит похоже, совсем не волновала. Она была поразительно свободна в высказываниях. Она вела себя естественно? Да, думаю, естественно. Я слышала, что она родом из королевской семьи. Президент был убит во время вашего разговора, да? Вы заметили какие-то изменения в поведении его супруги? Да, ровно в 23.00 у нее вырвалось ах, как будто ее что-то испугало. Мне выстрел не был слышен, но, так как она находилась в соседнем номере, скорее всего, она отреагировала именно на него. Она тут же бросила трубку, и сразу после этого стало известно об убийстве. Супруга президента потеряла сознание, увидев труп мужа, но вскоре пришла в себя и в дальнейшем находилась в своем номере 1701 под присмотром женщины-полицейской. Но и после этого от нее больше не поступало каких-то особых запросов. Многозначительно улыбнулась Мияка. Следующим Мадока выбрала официанта Кувасиму. Когда он увидел девушку, создалось впечатление, будто он сейчас попросит у нее номер телефона. Ого, в последнее время женщины полицейский у нас высший класс. Мадока от этой реплики покраснела, а Кацураги совсем не нашел ее смешной. Вы прибыли на 17-й этаж в 22.45, чтобы доставить заказ, верно? Да, мне было сказано принести его до 22.50. Меня в холодный пот бросило, когда я задумался, смогу ли беспрепятственно пройти проверку у охраны на 16 этаже. Вам даже поступил приказ прибыть четко ко времени? Ну, не то чтобы приказ, так как эти люди военные, лучше не говорить ничего лишнего. чтобы был тут, повтори». Примерно так они сказали. Любой, кто такое услышит, испугается. Еще они сказали, что если что-то пойдет не так, могут и застрелить. Но я в шутку принес заказ заранее. Однако... Однако... Я думаю, что они должно быть очень голодны. Но не было похоже на то. Ни аппетита особого у них не было, ни слюнки не текли, как-то нехотя они ели. Выглядело так, будто они в рамках своей миссии вливали в себе в желудки какие-то консервы. Мне даже стало жаль нашего повара. В трех номерах напротив было по одному телохранителю, но не мог ли кто-то прятаться в этих номерах? Не могло быть такого. Пока накрывал на стол, я бегло осмотрел номера, но ничего такого не заметил. Да и потом, после убийства президента, с соседних этажей сбежалась целая куча полицейских — Они тоже все проверили, но ничего подозрительного не обнаружили. После этого Кувасима поведал о том, как, услышав выстрел, все телохранители во главе с полковником ворвались в номер 1702. В его монологе совсем не было пауз, возможно, из-за того, что он уже неоднократно рассказывал эту историю разным детективам. Выстрел прогремел ровно в 23 часа. Вы уверены, что этот звук исходил именно из номера 1702? Может быть, из какого-то другого места? В тот момент я как раз находился напротив, у двери номера 1706, так что не думаю, что я мог перепутать. «Неужто такую девушку взяли в первый следственный отдел?» — воскликнул Тодзо, увидев Мадоку. Не хватало еще, чтобы возникло недопонимание с человеком из своих, поэтому Куцураги разъяснила ему намерение Токарабе. Однако не было похоже, что Тодзо их понял. В половине одиннадцатого меня вызвал полковник Рауль, и я прибыл в номер 1703. До того момента, когда раздался выстрел, он все время был у меня на глазах, так что получается, что я могу подтвердить его алиби. У него был к вам какой-то срочный разговор? Ничего особенного. Они решили, что двери номеров напротив будут открыты, и телохранители будут дежурить, не ложась спать». Кроме того, он хотел проверить на безопасность места, куда президент должен был отправиться с визитом на следующий день. Вот эти два момента. Но на самом деле мне показалось, что он просто хотел таким образом убить время, сказал тот, будто посмеиваясь над самим собой. Он спросил меня, привык ли я стрелять по врагам боевыми пулями. Сказал, что в Парагунии элитная армия, так что четырех телохранителей вполне достаточно для охраны. Пф, наверняка в своей стране он прострелил десятки, а то и сотни голов и просто хотел посмеяться над полицией мирного государства. В итоге президента убили прямо у нас перед носом, так что мы оба потеряли лицо. Кацураги и Мадоко вместе с Тодза пришли в тот самый номер 1702. Окровавленные просто не отправили на экспертизу, так что следов преступления не было. Тем не менее, там ощущался дух смерти. Полковник Рауль открыл дверь. На кровати лежали труп президента и его мобильный телефон, а на полу — пистолет. После полковника я тоже удостоверился, что президент мертв. Телохранители рассредоточились по этажу, а я сообщил коллегам, работавшим на соседних этажах, о случившемся. Сразу после этого мы заблокировали все входы и выходы из отеля. Преступник просто не мог сбежать. Но он же как-то сбежал из этого номера. Когда Мадоку указал на очевидное, тот за лишь раздраженно махнул рукой. Нет нужды говорить об этом. Я и сам уже обдумывал этот вопрос. Что-нибудь интересное надумали? Нет, пока ничего. Я не собираюсь перекладывать свою ответственность на первый отдел, поэтому я размышлял о разных возможных трюках, но так и не смог ничего путного придумать. Так что я сдаюсь. Слушая разговор этих двоих, Кацураги снова оглядел номер. Расторное помещение и элегантная мебель, но если посмотреть с другой стороны, то это закрытый на ключ гроб. Никаких входов и выходов, кроме двери и окна. После того, как было обнаружено тело президента, не заметили ли вы каких-то изменений в поведении полковника и остальных? Если оставить за скобками супругу, то телохранители скорее нервничали, чем горевали. Оно и понятно. У них на глазах был убит глава государства, так что по возвращении в свою страну им не избежать военного трибунала. Более того, это происшествие может привести к беспорядкам и политическим изменениям. Стоит им вообразить, что может дальше произойти в стране, наверное, они и спать по ночам не смогут. Выйдя из номера 1702, они увидели идущих по коридору Токараба и начальника первого отдела Цумуру. Должно быть, они были обеспокоены ходом расследования и решили приехать на место происшествия. Такараба с подозрением посмотрел на Мадоку, ведь это была их первая встреча. Кацураги подбежал к Токарабе, потянув девушку за собой. «А, так это вы, Коэнзи-сан. Я и не знал, что вы такая красивая. А Кацураги-кунта наш не промах. Прошу прощения. Я стараюсь по возможности не доставлять вам никаких хлопот». Мадока пыталась как-то оправдаться, глядя на них с подобострастием. «Нет-нет, что вы! Если вам что-то необходимо, обязательно скажите нам, это же такое сложное дело. Нам не важно, гражданское вы лицо или нет. Вы были бы очень признательны, если бы вы помогли нам своей мудростью». Теперь, когда расследование зашло в тупик, Кацураги ожидал, что Мадока покажет всем свое сияние, но в силу своей должности он не мог открыто ей об этом сказать, и это приносило ему страдания. Кацураги и Мадока покинули семнадцатый этаж, оставив там Токараба и Цумуру, которые, казалось, так и хотели спросить, не удалось ли им совершить прорыв в расследовании. Взглянув на Мадоку, Кацураги увидел, что она чрезвычайно серьезно будто отбирает в голове факты, которые должна сообщить Сидзуке. Любопытствуя, он спросил девушку о причинах такого настроения, и ее ответ его шокировал. В этом деле нельзя действовать стандартными методами. Как только Мадока рассказала все, что видела и слышала в отеле, выражение лица Сидзуки стало на редкость тоскливым. «Бабушка, что ты имеешь в виду? Люди, прибывшие в Японию вместе с президентом, спешат поскорее вернуться домой. Как только они уедут, японская полиция не сможет их достать, даже если поймет, кто же убил президента». И что касается экстрадиции преступника, между Японией и Парагуния нет соглашения по этому вопросу. Безусловно, такой запрос отправить можно, но вряд ли страна с военным режимом тут же согласится выдать убийцу. Сидзука говорила о соглашениях о взаимной правовой помощи между государствами. В случае, если между странами нет такого соглашения, можно запросить сотрудничество другого государства в соответствии с законом о взаимной помощи в расследовании. и законом об экстрадиции. Несомненно, тут потребуются дипломатические переговоры, но так как реакция каждого отдельного государства на запрос о выдаче своих граждан может быть разной, переговоры по каждому отдельному делу проходят не одинаково. Но на такой случай ведь есть особая система, по которой другое государство судит преступника по своим законам. Услышав возражение Мадоки, Сидзука искоса посмотрела на нее. Ты подняла руку, будто знаешь правильный ответ, но за него могу поставить только 20 баллов. Ты, вероятно, не подумала о том, что на отношение к преступнику сильно влияют политические обстоятельства. Убитый был всемирно осуждаемым диктатором, и если произойдет государственный переворот, есть вероятность, что преступник станет национальным героем. А! -а, -а. Мадоков вспомнила историю, которую слышала когда-то. Успешный мятеж начинают называть революцией. Так и с этой ситуацией. Справедливо это убийство или нет, можно решить в зависимости от государственных интересов. Уголовное расследование — это процесс выявления лиц, совершивших преступление и предъявления им обвинения. Однако сколько бы обвинений не предъявлялось, если в конечном итоге преступление приписывают в заслуги, какой вообще смысл в самом расследовании? Стоит пересечь границу какого-то государства, как стандарты добра и зла, правды и лжи тут же сильно меняются. Это потому, что законом, который судит людей, является само государство. Законы не могут существовать отдельно от систем и ценностей страны. Есть те, кто не получает наказания за убийство человека, и в то же время кого-то приговаривают к смертной казни за какой-то мелкий проступок. Те, кто уполномочен судить других людей, должны выполнять свою работу, постоянно сталкиваясь с такой реальностью. Слова Сидзуки укололи Мадоку прямо в сердце. Эти слова она говорила самой себе. «Мир профессиональных юристов выглядит строго, но имеет и не внушающую доверие сторону. Мир, где, возможен вот такой релятивизм с единой логикой». И тот, кто решает стать частью этого мира, должен понимать, что судить о добре и зле будут не положение законов, а он сам. Судить людей, постоянно задавая вопросы своему собственному чувству справедливости и порядку. Вероятно, такая жизнь далека от спокойствия и безмятежности. Смогу ли я жить такой жизнью? Но послушай, Мадока, успокойся», — неожиданно смягчился тон Сидзуки. Ты еще даже не стажер, так что пока рано тебя об этом беспокоиться. Кроме того, те, кто прямо сейчас сидит в кресле судьи, тоже сражаются с собственным чувством справедливости, особенно при вынесении приговора. У нее пока есть время. Услышав это, Мадока на секунду выдохнула, но тут же взяла себя в руки. Расслабляться нельзя. Это не просто домашнее задание на будущее. Это задача на всю жизнь. Бабушка, м -м, я все равно хочу помочь... кацураги Сану. И дело даже не в том, накажут ли потом виновного. Выяснить, кто преступник и что произошло на самом деле, это лучшее, что кацураги Сан может сделать. Даже если это окажется пустой тратой времени, есть люди, которые хотят знать правду, и есть те, кто не может двигаться вперед, пока не узнают ее. Тебе не кажется, что это чувство справедливости какое-то детское, очень детское? Но ведь бывает ситуация, когда дети говорят правильные вещи. Если бы взрослые всегда оказывались правы, мир, наверное, не был бы таким поломанным». Сидзука, глядя в лицо Мадоки, в конце концов, сощурилась. «Верно. восемьдесят баллов. Хм. а где еще двадцать? Ты ведь не разгадала, как был убит президент. Да, но ведь это обычно ты делаешь. Знаешь, я думаю, что могу определить мотив и возможность в этом деле. Но я пока не поняла, как было совершено убийство». «Что? Есть что-то, что даже ты не можешь понять?» «Слушай, Мадока, ты за кого меня вообще принимаешь?» «Кацураги-сан сказал, что ты ведьма». «Этому Кацураги-сану не хватает уважения к старшим. Могу ли я доверить такому человеку свою внучку?» «Но как все таки это произошло?» После убийства преступник как-то выбрался из запертого номера. Но если принять во внимание его расположение и конфигурацию, это просто невозможно. Угу. В таком случае разумнее будет предположить, что какой-то из фактов сфабрикован. Тогда нужно по одному проверить все аспекты и выяснить, какой именно. Объяснение довольно туманное, но суть ловить можно. Тогда осталось только найти этот фейк? Нет, помимо этого есть и другие вопросы. Что? Сложность в том, что даже если понять мотив, возможность и способ убийства, все еще трудно определить, кто же преступник. Что это значит? Скажу прямо, в этом деле вообще не важно, кто убийца. Тут Мадока уже перестала что-либо понимать. В тот момент, когда она уже открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, зазвонил ее мобильный телефон. На мелодию звонка она совсем недавно поставила концерт для скрипки с оркестром Чайковского а на экране значилось «Кацураги Кимихико мобильный». Хотя беседа с Сидзукой была в самом разгаре, Мадока все же отвлеклась на телефон, ведь звонил он. Она рефлекторно бросила извиняющийся взгляд. Так как все происходило на глазах у Сидзуки, их разговор был естественным образом ограничен по времени. Неловкое общение закончилось спустя три минуты. «Бабушка, все плохо, у нас нет времени». Давай ты расскажешь обо всем спокойно. Поступил приказ о возвращении первой леди и телохранителей на родину. Они уезжают завтра днем. Что же делать? Мадока, движимая нетерпением, подошла ближе, но Сидзука лишь безмятежно улыбнулась. В таком случае будет чудесно, если до завтра мы разгадаем эту загадку. Что? Но ведь твоя бабуля все поняла. Сидзука начала все разъяснять удивленной Мадоке. Как и всегда, ее объяснения были просты и логичны. Нависшие темные облака мгновенно рассеялись, оставив после себя единственное возможное объяснение, не поддающееся сомнению. И в этот момент Мадока решила рассказать бабушке об одном факте. «Кстати, о том деле. Я поняла, кто в тот день сбил маму и папу. Вот как? Ты не спросишь, кто это? В этом нет необходимости. Почему? Я уже давным-давно все знаю». Часть четвертая. Не то, чтобы я возлагал какие-то особые надежды на полицию вашей страны, но такого беспорядка я, признаться, не ожидал. Я разочарован, тот за. Полковник, не могли бы вы дать мне еще два дня? Нас всех, включая первую леди, держат уже три дня. Насколько за это время продвинулось расследование? Вряд ли произойдет какой-то существенный прорыв, если мы подождем еще два. И все же... Из нашей страны поступил приказ вернуться. Мы люди военные, мы не можем не подчиниться приказу». Уже около часа в лобби отеля «Парадор» продолжалась эта словесная перепалка. Даже воздух между свитой первой леди, которая спешила вернуться на родину, и полицией, которая пыталась их задержать, был накален. «Если вы сейчас покинете страну, это, как пить дать, вызвать ненужные подозрения», добавил Куцураги из-за спины Тодзу. Однако полковник Рауль даже не попытался обратить на него внимание. «И что вы будете делать, если у ваших соотечественников вдруг возникнут ненужные подозрения? Приедете за нами в Парагунию? Если так, то, пожалуйста, приезжайте. Мы всей страной окажем вам теплый прием». Конечно, для этой уверенности в себе у полковника Рауля была причина. в полицейское управление уже поступил запрос от МИДа с просьбой организовать трансфер первой леди и ее сопровождающих до аэропорта. Так что попытки удержать эту группу были попросту напрасны. Но также было очевидно, что если позволить им сейчас уехать, расследование будет фактически окончено. Проведение следствия организации одной страны на территории другой должно быть одобрено судом. Однако... Пользоваться судебным разрешением на такое расследование в реальности крайне проблематично, так как это может быть воспринято как угроза суверенитету другой страны. Японская полиция не смогла даже определить подозреваемых, хотя глава другого государства был убит буквально у нее под носом. Ясно как день, что это вызовет только саркастические насмешки у мирового сообщества. «Тебя же зовут Кацураги? Ты сам произнес слово «подозрение». Так я тебе отвечу тем же. Граждане Парагуни, включая нас, сотрудников службы безопасности, считают, что за убийство нашего президента ответственна японская террористическая организация. Японская террористическая организация. Возможно, кто-то из следователей службы безопасности и сможет вспомнить каких-нибудь японских террористов, но для Кацураги это прозвучало как какая-то злая шутка. Какой смысл японским террористам убивать вашего президента? Похоже, в Японии совсем ничего не знают о терроризме. Цель действий террористов – не какая-то политическая выгода или нанесение ущерба. Они хотят внести хаос. Смысл их существования – подорвать действующую политическую систему. Я слышал, что уже некоторое время в этой стране довольно жестко критикуют политическую систему Парагунии. Кто-то из этих критиков мог увидеть в нынешнем визите президента в Японию прекрасную возможность и продемонстрировать свою силу в реальности. Это предположение вполне имеет смысл. Но, похоже, единственное, кто считает эту теорию фикции, — это сами японцы. Выражение лица Тодза немного изменилось. Для человека, сопровождающего важных персон в поездках по разным странам, это аргумент, с которым он не мог согласиться, но и проигнорировать, который тоже было нельзя. Без чьего-либо приказа Кацураги встал перед полковником Раулем, который возглавлял делегацию. Когда они оказались лицом к лицу, их разница в росте стала очевидной. Глядя на полковника Рауля снизу вверх, Кацураги лихорадочно гонял мысли в своей голове. Нет ли какого-нибудь другого способа отложить их отъезд? Может быть, связаться с иммиграционной службой и попросить их задержать группу? Нет, не получится. Иммиграционная служба может отсрочить выдачу разрешения на выезд только на 24 часа, да и только в случае привлечения к суду по определенному делу или при наличии ордера на арест. Уйди с дороги, Кацураги. Подождите еще совсем немного. Если я еще немного подожду, случится какое-то чудо. Придет одна девушка». «Девушка? Для вас она определённо ведьма». В эту секунду полковник Рауль нахмурил брови, а сзади послышался голос. «Кацураги-сан!» «Вот так-то!» И в этот раз она успела. Мадока подбежала к полковнику Раулю, тяжело дыша. «Прошу прощения, мне потребовалось некоторое время, чтобы подготовиться». «Кацураги, эта девчонка что, правда ведьма?» Кацураги, подталкивая в спину подозрительно смотрящую на него Мадоку, похлопал полковника по плечу. Шоу будет продолжаться всего 10 минут, это ведь приемлемый срок. Хоть площадь номера и составляла целых 70 квадратных метров, как только в нее набилось столько людей, она стала казаться тесной. В номере 1702 на месте происшествия собрались Кацураги, Мадока, Тодзо, начальник первого отдела Цумура, Переводчик Кадзута и проживавшая в день убийства на этом же этаже леди Шмоль и ее свита. Все десять человек выстроились перед кроватью. Эм, само собой, Мадока нервничала. Откашлявшись, она начала. «Сейчас мы проведем следственный эксперимент. Я хотела, чтобы вы стали его свидетелями, поэтому попросила вас всех собраться здесь». Возможно, всему виной была заметная разница между внешностью Мадоки и тем, что она говорила, но телохранители не отпускали свои привычные шутки и внимательно слушали перевод полковника Рауля. И даже первая леди, хоть и стояла с кислым лицом, с очевидным интересом наблюдала за процессом. Главный вопрос этого дела — каким образом преступник выбрался из запертого номера? Если считать, что президент не совершал самоубийство, преступник обязательно должен был выйти отсюда. Однако напротив двери, единственного входа и выхода из номера, дежурили трое телохранителей. Окно было заблокировано. Дверей, соединяющих этот номер с соседними, нет. Если рассуждать разумно, то выйти отсюда незамеченным не представляется возможным. Все кивнули. Так и будем считать. «Ага». непроизвольно открыл рот Тодзо. Выбраться из номера тайком невозможно. Если допустить это, мы можем предположить, что какой-то из других важных фактов является фейком. Из каких других фактов? Во-первых, алиби всех, кто находился тогда на этом этаже ровно в 23 часа. Супруга президента разговаривала с администратором, полковник Рауль разговаривал с Тодзо-саном, а солдаты ужинали на глазах у официанта. Другими словами, все ваши алиби могут подтвердить посторонние люди, так что мы не можем считать их сфабрикованными. С этим тоже все согласились. В таком случае, возможно, фейком является тот факт, что преступник не показывался за пределами номера. Нет, ведь напротив номера 1702 были телохранители и официант. Выйти из номера, не попавшись им на глаза, было невозможно, за исключением ситуации, если преступник-невидимка. значит, эта информация тоже правдива. Таким образом, по фактам, очевидцами которых стали третьи лица, сложно сфабриковать информацию». «Мы абсолютно согласны», отозвался полковник Рауль с понимающим видом, однако это выражение лица в секунду изменилось. «Хорошо, а что же тогда со звуками? Выстрел, который все услышали ровно в 23 часа. Это ведь был звук настоящего выстрела? Я, телохранитель и тот же имеем дело с оружием». не могли же все пять человек ошибиться». Как только он это сказал, вдруг раздался звук выстрела. Полковник Раули и солдаты рефлекторно пригнулись. Звук донесся из соседнего номера 1703. Тот за молнией выбежал из номера, остальные последовали за ним. Он открыл дверь номера 1703, но внутри никого не оказалось. Зато на кровати лежал мобильный телефон. Что вообще произошло? Это и есть выстрел? Мадока протянула разозлённому Тодзе мобильный телефон. Звук выстрела, который вы услышали, — это мелодия звонка. Я попросила Кацураги Сана набрать мой номер телефона. На звонке стоит звук выстрела? Услышав это, Кацураги нажал на кнопку на своем телефоне. Через несколько секунд телефон Мадоки издал довольно громкий хлопок. Есть сайт для любителей оружия, там целая коллекция подобных звуков. Это не эффект, а настоящий выстрел, поэтому он звучит так реалистично. Можно скачать этот звук и установить его в качестве мелодии звонка. А если потом увеличить громкость на максимум, тогда можно будет получить звук, который услышат даже в соседнем номере, как мы все только что убедились. «Так вот почему на кровати лежал телефон». «Да». Сам звук выстрела был сфабрикован, так что президента убили до двадцати трех часов. И, конечно, в тот момент преступник воспользовался глушителем. Но подождите, телефон президента ведь тут же отправили на экспертизу. Если бы проделался такой трюк, это сразу должны были обнаружить. Его подменили в тот момент, когда обнаружили тело. Но в тот момент полковник положил телефон в карман, а потом сразу же... Передал его мне. Он спрятал телефон президента в кармане, а на кровать положил другой той же модели и цвета. То есть он оставил телефон, где на звонке стоял звук выстрела на месте преступления, и ровно в 23 часа кто-то позвонил на него. Человек, который ровно в 23:00 пользовался телефоном, глаза майора Камила округлились, услышав звук выстрела, который стоял на звонке. Вы все устремились в номер 1702. полковник рауль на какое-то время положил телефон лежавший на кровати к себе в карман и поменял его на настоящий это был телефон президента на котором ничего не установлено так что экспертиза не смогла ничего обнаружить с момента совершения преступления все причастные лица находятся под домашним арестом так что телефон который использовался во время преступления вероятно все еще находится в вещах полковника Рауля. полковник рауль посмотрел на модоку с виноватым видом Если так подумать, то все ваши алиби искусственные. Телохранители, которые одновременно в 22.40 заказали себе еду в номера. Первая леди, которая в 22.45 позвонила на ресепшн с абсурдным заказом, что, конечно же, сильно врезалось в память администратору. И, наконец, полковник, который за 30 минут до инцидента пригласил к себе в номер тот Сана и, ведя бессмысленные беседы, попросту стал тянуть время. Более того, тот факт, что все пятеро не приближались к номеру 1702, засвидетельствовал официант. Каждый в отдельности создал себе алиби, которые в совокупности еще сильнее подкрепили общую идею. И даже открыть все двери номеров напротив тоже придумал полковник. Ну что ж, пришло время открыть истину. Это был заговор этих пяти человек. Независимо от того, кто нажал на курок, по сути, все пятеро и есть преступники. Адока Дока замолчала, чтобы посмотреть на реакцию всех присутствующих. Пять человек, на которых она указала, выглядели удрученными, а Тотза и Цумура были ошеломлены. Цумура прервал всеобщее молчание. Но кто же все-таки убил президента? Способ и возможность были у всех пятерых. В таком случае перейдем к мотивам. К сожалению, у нас практически нет информации касательно внутренней политической ситуации в Парагунии и... Прошлого членов делегации. Нам известна только история с тиранией, которую ведет военное правительство. Тут неизбежно на ум приходит. Лучше вам больше ничего не говорить. Внезапно прервал Мадоку полковник Рауль. До этого момента все звучало очень логично, но в разговоре о мотивах вы пытаетесь проводить аналогии, хотя у вас недостаточно информации. Чего-то в этом супе не хватает. Мотив? Месть. Ну, может быть, и так. Этот человек убил даже своего друга детства, только чтобы сохранить свое положение. Сложно найти в нашей стране того, у кого нет на него обиды. Моего отца, действующего члена Королевской гвардии, приговорили к смертной казни за мятеж, которого он не совершал. В период, когда президент только вступил в должность и был полон подозрений, можно было лишиться жизни даже из-за одного нелепого слуха. Жену подполковника Камила подозревали в шпионаже. Как и младшего брата майора Тулио, и глядя на то, как день за днем наши соотечественники превращаются в кожу и кости, медленно погибают, у каждого солдата сердце обливается кровью. Майор Марко один из них. Скажу по-другому: не только у нас, но и у всех жителей Парагунии был мотив. Если ты во что бы то ни стало хочешь наказать преступника, арестуй нас четырех военных. Но как же пистолет президента? Подождите. До сих пор хранившая молчание леди Шмоль вклинилась между ними двумя. Полковник достаточно. Госпожа, сейчас эта девушка упомянула пистолет президента. Количество людей, которые имеют доступ к нему, ограничено. Он носил пистолет для самообороны. Только я знала, где он находится и могла приблизиться к президенту, завладев им. И моим мотивом действительно была месть. Во имя революции мои родители и братья были жестоко убиты у меня на глазах. Я даже представить себе никогда не смогу, что испытывали люди, которым пришлось отдать свои тела на растерзание этому зверю». Первая леди шагнула вперед, и в этот момент полковник и телохранители склонили головы. И когда Тодзо и Цумура вывели ее под руки из номера, все четверо последовали за ними. Проходя мимо Кацураги, полковник Рауль тихо шепнул, Я удивлен, у вас и правда есть ведьмы. Часть пятая. После того, как мы составили протокол показаний первой леди, наша работа была закончена. Пробормотал себе под нос сидевший на заднем сиденье Токарабе. Его собеседником был бывший начальник глава службы безопасности Кугимия. Да, учитывая национальные интересы. Миду ничего не оставалось, как подтвердить запрос на экстрадицию супруги президента. А как с ней поступит по ее возвращении на родину, одному богу известно. Слушая их разговор, Кацураги продолжал вести машину. Я непременно хотел бы отблагодарить человека, который помог раскрыть это дело. Когда Кацураги передал пожелание господину Кугимии Сидзука через модоку, ответила. Тогда не мог бы он приехать к нам домой. Женщина, которая помогла избежать кризиса, способного привести к национальной катастрофе, была тем самым человеком, который в прошлом расследовании помог вытащить его дочь из секты. Конечно, он принял приглашение. Так Кацураги отправился к семье Коэнзи Сэйдзё вместе с начальником службы безопасности Кугимии, главным следователем Токарабе и начальником первого отдела Цумурой. «Но, Кацураги-кун, ты, конечно, ужасный человек. Это все дело рук Сидзуки-сан? Получается, все твои успехи случились благодаря пожилой женщине?» Такараба бросил взгляд на Кацураги. «Я сам только недавно об этом узнал». «Ладно, так или иначе, она внесла огромный вклад в работу полиции. Нужно проявить должное уважение». Кстати, мы вообще туда едем? Я тоже впервые еду к ним домой. Мадока сказал ему, что Сидзука хотел бы встретиться с ним. Но получается, его ждала встреча еще одного рода. Кацураги должен был встретиться с опекуном Мадоки, так что он нервничал вдвойне. Навигатор сообщил, что они прибыли к дому семьи Коэнзи. Район Сытыгая, квартал Сейдзе, второй микрорайон. На противоположном берегу реки можно увидеть здание компании Тохо Studios. Тохо Studios японская кинокомпания. Перед ними стоял небольшой дом, площадью в 20 субо 20 цубо — примерно 66 квадратных метров. Когда Коцураги убедился, что на дверной табличке написано «Коэнзи, Сидзука и Мадока», девушка сразу же появилась на крыльце. «Мы вас ждали!» Должно быть, она тоже нервничала, ее улыбка выглядела какой-то вымученной. Дождавшись ответа гостей на приветствие, Мадока пригласила их внутрь. Несмотря на тесноту дома, он был ухожен, так что не возникало ощущения загроможденности. В прихожей и коридоре тоже было тщательно прибрано, что говорило о характере людей, которые здесь живут. Когда их провели в гостиную, оказалось, что в доме уже есть один посетитель. Первым голос подал Токарабе. «Саегуса? Ты почему здесь?» Саегуса, слегка кивнув, ответил. «Меня тоже позвали, шеф?» «Прошу прощения у вас, это была бабушкина идея. Она сказала, что хочет о чем-то поговорить со всеми вами, поэтому я вас тут собрала». Кугемия с подозрением открыл рот. «Раз уж нас так любезно пригласили, мы совсем не против послушать, но... «Для начала хотелось бы увидеть Сидзуку-сан». «Так она уже в этой комнате?» «Да, бабушка?» Мадока проговорила это довольно спокойно, но не было видно никого, похожего на Сидзуку. Все, включая Кацураги, снова посмотрели на Мадоку. Однако она начала говорить, не обращая внимания на их реакцию. «Разговор пойдет об аварии, которая произошла 18 сентября 2006 года». около моста Адзумубаси в Асакусе. В тот день мы с родителями втроем возвращались с фестиваля в храме Сэнсо-Дзи. Когда мы шли по тротуару, на него неожиданно влетела машина, и она сбила моих родителей. Дальше Мадока подробно пересказала события того дня, которые Кацураги уже неоднократно слышал. Однако Кугемия и остальные слышали эту историю впервые, поэтому с удивлением внимали ей. Я ни на секунду не забывала имя Саигуса Мицунори. Но когда в ходе расследования в ноябре неожиданно встретилась с ним, я вдруг подумала, что это не он. Ведь очертания лица, которые я видела сквозь дальний свет фар, и голос были совсем другими. Мы ознакомились с протоколом с места происшествия, и оказалось, что в сертификате технического осмотра отсутствует имя владельца машины, которое должно быть там указано. Тот факт, что автомобиль CRV, участвовавший в этой аварии, сразу после осмотра место происшествия отправили на утилизацию, хотя он был совершенно новым, натолкнул нас на подозрение, что тот, кто изначально был за рулем, вел машину в состоянии алкогольного опьянения, поэтому сразу после аварии он поменялся с Саигу Саном. После утилизации автомобиля невозможно установить его владельца. Наверное, в этом и есть причина такой быстрой утилизации. Но был и другой способ узнать имя. Даже если в дорожной инспекции уже нет записей о владельце, они, конечно же, остались в салоне, где был приобретен автомобиль. Кто-то громко вздохнул. Конечно, в одном только Токио огромное количество дилеров. Тем не менее, Кацураги-сан, он в свои выходные обошел их все. И в конце концов нашел дилера в Сибауре. в районе Минато. Определяющим фактором стал номер машины, который значится в протоколе. Так как это был почетный клиент, который оплатил покупку наличными, его имя значилось в реестре постоянных покупателей. Имя, которое было там написано, «Токарабе Кадзуто». Это были вы. «Что за чепуха?» — вскрикнул Токарабе. «Как только я вас увидела, сразу вспомнила. В тот вечер в свете фар я видела ваше лицо». Да «Это какой-то фарс!» «Это не фарс», — пробормотал Сайгуса, не поднимая глаз на такарабы. «Мне только что показали копию выписки из реестра. Это вам с рук не сойдёт». Сайгуса, Ты!» «После инцидента с башней я тоже в долгу перед этой девушкой, ведь она помогла мне избежать ложного обвинения невиновного человека. Нет, я задолжал ей еще раньше». «Стоит мне подумать о тех страданиях, которые я ей причинил, мое сердце разрывается. Перестань, еще и на глазах у начальника Кугемии. Что, выглядит не очень, да? Ах, вы и тогда были таким же. Вы много выпили на праздновании своего назначения и избили двух человек около моста от Зумабаси. Вы сказали, что вызовете скорую, а сами сбежали с места происшествия». «Я оказался тогда с вами в машине, и вы умоляли меня взять на себя вину за это преступление. Вы говорили, что ничего плохого не случится, что реального срока за это не будет, а если я вас не послушаю, то вы воспользуетесь связями своего отца, который занимал пост в отделе общих дел. Замолчи! Заткнись! Вы не просто выглядели жалко, вы еще и боялись навлечь на себя гнев своего отца». А я был тогда молодым полицейским и не смог пойти против начальства. Я даже представлял, как это поможет мне продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому я неохотно подчинился. Как вы и обещали, мне дали прекрасного адвоката, и в итоге реальный срок мне не присудили. Однако в моей груди навсегда остался тяжелый ком. Какое-то время он не давал о себе знать. Но после того, как я снова встретил эту девушку, эти чувства вновь, напомнили о себе. Еще и такие доказательства появились. «Шеф, может быть, хватит заниматься ерундой? Думаю, пришло время нам вместе извиниться перед ней». Ф «Что ты такое несешь? Какую-то запись из реестра посчитали неоспоримым доказательством того, что я был за рулем той машины? Если прийти с этим в суд, эту улику тут же разнесут в пух и прах. Есть еще и мои показания». «Кто поверит показаниям такой пустышки, как ты, да еще и о событиях шестилетней давности? Ты даже не инспектор. Да даже если бы нашелся какой-то следователь, которого бы заинтересовало это дело, по какой причине он бы возобновил следствие по такому старому делу?» Мадока тихо добавила. «Срок давности за опасное вождение, повлекшее за собой смерть или травму, составляет двадцать лет». «Ах, точно, вы же начинающий юрист. Коэнзи-сан». Я говорю о том, смогли бы вы получить поддержку суда с теми картами, которые у вас на руках, или нет. Ни один прокурор не станет пытаться предъявить обвинения с такими слабыми картами. И ни один судья не будет судить». «В таком случае, что насчет меня?» Внезапно донесся из глубины комнаты элегантный голос. «Бабушка!» Надоко бросила взгляд на диван, но там никого не было. «Текарабе-сан». Я сидела в кресле судьи, когда вы еще под стол пешком ходили. Я бы не смогла оставить без внимания человека, который использует свою власть в качестве самозащиты. Коцураги оглядел гостиную, но так и не увидел, кто же говорит. Мадокатян, где все таки Сидзука-сан? Я прямо у вас перед глазами. Но я не вижу вас. Ах да, вообще-то моя бабушка-призрак. Что? Что ты такое говоришь? «Правда, я ее отлично вижу. Подожди секунду». Подбежав к окну, Мадока начала закрывать шторы. Освещение постепенно тускнело, и вот уже стало совсем темно. «Вот так, возможно, что-нибудь и будет видно». Кацураги непроизвольно отпрыгнул назад. На диване сидела смутная белая тень. «Ой!» — вскрикнул сидевший напротив Кацураги гуса и упал. Так и остальные, выпучив глаза, стояли как вкопанные. «Не обязательно так пугаться. Я не планирую нападать или есть вас». Это была тонкая тень, которая проглядывалась откуда-то издалека, но выражение лица разглядеть можно было. Ее лицо было мягким, с круглыми тенями вокруг глаз. У Кацураги пересохло в горле, но он решительно направился к этой белой тени. «Сидзука-сан, верно?» «Да». «Приятно познакомиться, Кацураги-сан». Я вам очень признательна за заботу о моей внучке. Вы пока присядьте. Вы ведь один из зрителей. С этими любезными словами страх тоже потихоньку стал рассеиваться. Однако оставшийся стоять троица остолбенела словно преступники на скамье подсудимых. Так арабы сан, как вы и верно отметили, с теми картами, что они уже нашли, было бы сложновато получить поддержку в суде. Однако правосудие вершится не только в зале заседаний. Место суда может быть где угодно. На вашем рабочем месте, в семье, в обществе. Думать, что раз вас не осудили и не дали вам реальный срок, значит, вы можете спокойно жить под солнцем. Большая ошибка. Кугемия-сан, Цумура-сан. Верно? Те двое, которых назвали, испуганно дернули плечами. Я слышал, что эти двое — ваш бывший подчиненный и нынешний начальник. Я и раньше скептически относилась к сговорам внутри полиции. Иметь сильное чувство принадлежности — это хорошо, но если организация потеряет способность к самоочищению, все перевернется вверх дном. Мне кажется, что недавние слова подозреваемого можно счесть подтверждением собственного преступления. А вы как думаете? — Я тоже так думаю, выдал Кугемия. И я, я тоже, — произнес Цумура. Поскольку я больше не из этого мира, у меня нет другого выбора, кроме как поручить вам наказать живых. Тем не менее, судить за преступление я все еще могу. Возмутительно, что человек, который управляет другими, да еще и находится на госслужбе, использует свою власть в своих личных интересах. Власть должна использоваться только во благо народа. Все остальное неприемлемо. В это мгновение Токараба повернулся к Сидзуке спиной и побежал. Но его за руку схватил Кугемия. «Не убегай. Все равно сбежать не получится. Шеф, теперь, когда открылась правда, я не могу закрыть на это глаза. Я не могу просто так забыть о том, что с давних пор твержу о бегстве с места преступления и ложных обвинениях. Сейгусо-сан? Да. Я думаю, вам тоже тяжело приходилось все эти шесть лет». Ведь на вас повесили чужое преступление. Но с точки зрения того, что вы скрывали правду от этой девушки, вы соучастник. Да. Но вы можете исправить ситуацию. Если это дело снова будет рассмотрено в суде, вы выступите с показаниями. Понял. Выступлю. И последнее. Такара Сан. Я вынесу вам приговор от имени человека, которого больше нет в этом мире. вас же тоже наверняка живут ненависть к преступлениям и уважение к справедливости. Вы ведь выросли, глядя на спину своего отца, который тоже был полицейским. У вас есть еще время. Прямо сейчас признайте вину и накажите себя. Наказывать самого себя ведь куда сложнее, чем посторонних людей, правда? Но я думаю, что как только это сделаете... «Вы впервые сможете простить себя». Смотревший на Сидзуку Токарабе рухнул на пол от изнеможения. «На этом объявляю заседание суда закрытым. Вы двое, пожалуйста, сопроводите обвиняемого». Кугими и Цумура будто еще не проснулись, но все же, низко поклонившись, взяли такарабы под руки и вместе с Саегусой вышли из гостиной. После этого в комнате остались только двое живых и одна мертвая. «Почему ты не рассказала мне о том, что Сидзука-сан...» Мадока замешкалась с ответом, но тут Сидзука пришла ей на помощь. «Это я запретила ей говорить. Если бы она сказала, что живет с призраком, даже вы, Кацураги-сан, отступили бы». Кацураги с пониманием промолчал. «И ещё. За это я должна извиниться и перед Мадокой. Но я давно знала, что в этом деле замешан человек по имени... «Токарабе Кадзуто». «Что?» Слушая рассказы Мадоки, я смутно начала подозревать, что имела место подмена водителя. Но к тому моменту я уже давно ушла с поста судьи, а навыков самостоятельно вести расследование у меня нет. Но пока думала об этом, я умерла от рака легких. Это случилось в тот год, когда эта девочка была в выпускном классе старшей школы. Она потеряла родителей. а потом и меня, и вдобавок ко всему еще была впутана в это дело. Мне было так ее жаль, что я не смогла просто взять и умереть. Если бы я ее оставила, ее бы забрали к себе какие-нибудь бессердечные родственники. Мадокко вспомнила день, когда Сидзука вернулась. Сначала она удивилась, но все-таки безмерно обрадовалась тому, что видит ее снова. «Тогда она как раз познакомилась с вами». И то, что ваш начальник токарабы, я восприняла как какой-то подарок небес. Вовлекая Мадоку в расследование, которое вы вели, я хотела любой ценой привлечь Токарабе к ответственности. И благодаря вам мне удалось исполнить свое желание. Я еще никогда не была так счастлива. Слушая бабушку, Мадока вдруг заметила нечто странное. Очертания тени Сидзуки медленно исчезали. Бабушка... Ты почему-то становишься все более блеклой. Видимо, вот-вот придет время прощаться. Мадока не поверила своим ушам. «Прощаться? Почему?» «Потому что у меня не осталось больше никаких сожалений. Наконец-то пришло время отправиться на небо». «Нет». Мадока непроизвольно протянула руку к Сидзуке, но кончики ее пальцев ухватились лишь за пустоту и ничего не почувствовали. «Знаете...» Эта девочка в раннем возрасте потеряла родителей, поэтому она довольно избалована, безалаберна и все еще очень наивна. Но в то же время она неравнодушна к несчастью других людей и ненавидит несправедливость. Я могу гордиться своей внучкой. Оберегайте ее и дальше, Кацураги-сан. Хорошо. Кацураги был рядом, но Мадоке уже не было ни стыдно, ни неловко. «Нет, тебе еще рано уходить». «Не говори как ребенок. Я все еще ребенок. Я не смогу жить одна. Ты больше не ребенок. И ты не одна». Тень Сидзуки становилась все более расплывчатой. Уже нельзя было разглядеть выражение ее лица. «Мне больше не нужно давать тебе советы по юриспруденции. В будущем тебя ждет множество встреч с разными людьми и разговоров, которые помогут тебе накопить свою собственную мудрость». На всякий случай скажу, что юридический мир жесток. Нужно постоянно преодолевать собственные слабости. Непременно будут возникать моменты, когда тебе захочется плакать. В такие минуты, несмотря ни на что, крепко сжимай руку того, кто рядом с тобой. Уже одно это сможет тебя утешить во всех случаях. «Бабушка, я больше, больше не увижу тебя, даже если...» Ты меня не увидишь, я всегда буду за тобой наблюдать. Ну, пока. Это были ее последние слова. Образ Сидзуки рассеялся, словно туман. Бабуля! Незаметно для самой себя Мадока разрыдалась, как маленькая. Она все вытирала и вытирала лицо, а слезы никак не останавливались. Внезапно ее хватило озноб. Безнадежный холод, ощущение того, что ты совсем один в этом мире. И вдруг. Что-то коснулось ее ладони. Настоящее тепло другого человека. Надока положила руку поверх двух сложенных ладоней.